В мире нет чужого зла. Все люди одинаково виноваты в его существовании. Вольтер Мы не любим людей не потому, что они злые, а мы считаем их злыми, потому что не любим их. Лев Толстой Способность видеть чудесное в обыкновенном Неизменный признак мудрости Эмерсон Каждый несчастен настолько, насколько полагает себя несчастным. Сенека. Добродетель в том и состоит, чтобы поступать правильно, пренебрегая ближайшие выгоды. Перси Шелли Есть один несомненный признак, разделяющий поступки людей на добрые и злые. Увеличивает поступок любовь и единение людей – он хороший. Производит вражду и разъединение – он дурной. Лев Толстой Принцип чести гласит, никто не должен своими поступками давать кому бы то ни было преимущества над собой. Гегель «Счастлив тот, кто устроил свое существование так, что оно соответствует особенностям его характера». Гегель «Время – ткань, из которой состоит жизнь» Бенджамин Франклин «Идеи – это капиталы, которые приносят проценты лишь в руках таланта». Антуан Древароль «Каждый стоит столько, сколько стоит то, о чем он хлопочет» Марк Аврелий «Где дух не водит рукой художника, там нет искусства» Леонардо да Винчи Образование развивает способности, но не создает их. Вольтер Смех — это сила, которой вынуждены покоряться великие миры сего. Эмиль Золя Лжец — все равно, что вор. Только вор крадет твое имущество, а лжец — твой ум. Ибрагим аль -Хусри. Красота, погруженная в печаль Впечатляет более всего Эдмунд Берг Жизнь гора Поднимаешься медленно Спускаешься быстро Гидом и пасан Красивая женщина нравится глазам А доброе сердцу Одна бывает прекрасной вещью а другая — сокровищем. Наполеон Бонапарт. Кривая линия победа свободной природы над правилом. Навалис. Награду и добрым, служит сама их порядочность, а наказание дурным — их порочность. Бояцын. Каждый человек в отдельности смертен Человечество же в целом Бессмертно Апули Груз становится легким Когда несешь его с покорностью Авидий Препятствует страстям напрасно Как грозе Жан Рассин Только не имея некоторых вещей, мы узнаем, что многие из них нам не нужны. Сенека